сияющие чистотой. На стене под большим зеркалом висели серые накидки, мужские и женские. На полу выстроились разнокалиберные башмаки. «Где же вы, достойный?» Тихонько спросил алан и двинулся дальше. Большая комната тоже блестела. Одна стена была заложена книгами, в зеркальных корешках которых отражался яркий, вделанный в потолок фонарь. Над лежанкой горел еще один фонарь, постель была смята, на подушке переплетом вверх лежала книга. На полу валялся странный предмет, от которого тянуло кислым дымом. Аллен поморщился, недоуменно оглядывая комнату, спрятаться здесь негде. Но ведь кто-то же говорил с ним. И тут он увидел окно с распахнутыми створками, в которых кривыми кинжалами торчали осколки стекла я от ужаса, Алан перегнулся через подоконник и заглянул вниз. На дне каменного колодца смутно белела фигура с разбросанными руками и ногами. Алан выскочил из комнаты, пронесся по туннелю, задевая за столы и сметая на пол посуду. П через несколько ступенек побежал вниз. На поворотах его заносило, приходилось целяться за перила и пересиливать инерцию тела, он выскочил в подъезд, Крепко ударился о раскачивающуюся дверь, но не почувствовал боли. Горожанин из книжной комнаты лежал на спине, неестественно вывернув и раскинув руки. Рот его был разверст в безмолвном вопле. Глаза открыты и наполнены ужасом. Алан присел на корточки, взял лежащего за кисть, но тут же разжал пальцы. Мёртвая рука согнулась не в локте, а где-то выше у плеча. Алан с ужасом смотрел на разбитое тело и не понимал, чем же он так напугал доктора Вена, что тот предпочел выброситься, но не открывать не запертую дверь. И что же теперь делать, куда пойти, кому сказать о трупе? Он отошел к подъезду и сел на ступеньки, подперев подбородок руками, и все смотрел, не мог не смотреть, на черную дыру рта и распяленные глаза. С улицы донесся резкий грохот. Отчаянно попавшие под колеса собакой завизжали тормоза. Дергаясь и подвывая, во двор въехал закрытый голубой экипаж и стал в нескольких шагах от изломанного тела. Алан вскочил и увидел, что сзади фургона распахнулся круглый люк, из которого ногами вперед вылезли два стражника. Не поправляя задравшиеся к плечам накидки, они с двух сторон подошли к трупу. Молча взяли его за руки и за ноги, подволокли к люку и неловко впихнули внутрь. Следом забрался один из стражников. Другой боком подошел к Аллану и шепотом спросил, «Сам дорогу найдешь или как?» «Какую дорогу?» — не понял тот. «Тогда стой здесь и жди». «Дорогу куда?» — алан пытался заглянуть стражнику в глаза, но тот отворачивался и прикрывал рот. «Иди поднимись в комнату этого и почитай, пока». Книги у него редкостные, как у щена. Стражник торопливо подбежал к фургону, нырнул в люк, и тот сам собой захлопнулся. Экипаж заскрежетал, выпустил облако дурно пахнущего газа и медленно выполз со двора. алан постоял в растерянности и бросился вслед. «Постойте! Постойте!» Но экипаж Уже скрылся и тарахтел где-то в переулке, а у стены валялся раздавленный арбит. На желтоватой шерсти отчетливо отпечатался след колеса, в оскаленной пасти матово белели клыки. С водосточной трубы свисал разлохмаченный обрывок толстой веревки и слегка покачивался. Заметно посветлело, хотя солнце так и не появилось. В небе с той же неудержимостью несли желтобрюхие облака, теперь уже почти задевая крыши домов, слегка морозило.